Глава 27. Я понял, что все несчастны. Ночь. Вот корабль, на который Господь посадил всех странников, не дав им кормчего. И я решил объединить людей, но сперва решил понять, что же такое счастье. Я ударил в колокол. Придите ко мне, счастливые, позвал я.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 Единоборствуя с неподатливой глиной, он не уснет, пока не вплетёт в венок еще одного бессмертника. Несколько окон зажжены безнадежной мукой ожидания. Господь сегодня собрал свою жатву, кому-то никогда уже не возвратится домой. Но были в моем городе и те, кто не спал, и бдением свои противостоял опасностям ночи.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 Бесконечность времени их пища. «Пусть бдят со мной лишь тоскующие и усердные», — сказал я, — «а остальные пусть спят. Они трудятся днем, и не их призвание пограничье». Но этой ночью город не спал. Он лишился сна из-за человека, который на заре искупит смертью свое преступление. Город верил, что он невиновен. Улица обходила стража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 И, заскрипев, они медленно повернулись на петлях. Толстые стены, зарешоченные окна — тяжело от них. Черные стражи сторожили дворы и коридоры, возникая на моем пути, словно ночные хищные птицы. Всюду спертый воздух, всюду глухое эхо подземелья, вторящее шагам по плитам, звону оброненного ключа. Я подумал...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 Но умрет все-таки он. Мне стало больно. Прежде чем желание станет деянием дерева, ветка из женщина-матерью, будет сделан выбор. Жизнь укрепляется несправедливостью выбора. В красавицу влюблены многие. Послушные жизни она выберет одного и многих обречет на отчаяние. Справедливость не заботит сущее.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 Стремясь к покою, не хочу расправляться с противоречиями. Я должен вобрать их, зная при этом, что одна сторона хороша, другая нет. Не терплю, когда плохое и хорошее смешивают в одну кучу, сладкой кашкой питаются слабаки, поддерживая свое бессилие. Я принял моего врага, чтобы стать больше и сильнее его».